Эпилог, возвращающий надежду на хэппи-энд На удивление нас с газетом не четвертовали и даже не колесовали. Да что там, даже в кипятке ни разу не сварили и кожу предпочли не сдирать. Больше скажу. и гримасничая, Сергей Владимирович после скрупулезного разбора полетов вынужден был признать целесообразность всех наших действий. В том числе подчеркнул и моих тоже, как это ни странно. В той их части, разумеется, о которой я счел нужным ему сообщить. Ирина знает чуть больше. Знает и молчит. После всех событий он стал чуточку другим, наш начальник. Да и мы, скорее всего, тоже. Все мы растем, меняемся, как-то меняем этот мир вокруг себя». А этот измененный нами мир бумерангом пытается и нас слегка покорежить. И все это, как школьную домашку выполнять без черновика. Все набило с первого раза, без права на ошибки и помарки. Точнее, это право все же присутствует, как мы с вами раньше выяснили. Но оно как раз и находится в той самой обоями роковых выстрелов, меняющих мишень действительность самым непредсказуемым образом. И только немногим дано знать, откуда полетит пуля. Замечу, никуда может полететь, а именно куда полетит, в какое конкретное место вонзится расплавленный от сверхзвуковых скоростей кипящий свинец, в какие стороны побегут разрывы и трещины на истерзанной фанере, куда взметнутся хлопья обожженной бумаги и многое-многое другое. Только к чему эти знания? Эти избыточные и никому не нужные знания, это лишняя ветка в переросшем кустарнике, лишний язык пламени в лесном пожаре, этот лишний кружок волн, вокруг булькнувшего на глубину булыжника. Насколько его хватит? Кому он поможет и что он изменит? Все суета, все тлен, если если вопреки собственным инстинктам и заветам равнодушной матушки природы ты начинаешь жить не только для самого себя, всеми правдами и неправдами выгрызая свое жизненное пространство. Если ты осмеливаешься попирать устои эволюции и позволяешь себе безрассудство заботы о других людях, нет ни о родственниках и ни соседей, ни братанов, ни земляков, ни одноклассников и ни сослуживцев, просто других, посторонних, чужих и даже не всегда хорошо к тебе относящихся. Слов нет. Это легко делать, имея в запасе целую жизнь». Или, как в моем случае, не в запасе, а уже за плечами, не предполагая, а зная результат. Или, как в случае с Полиной, две жизни за плечами и целую галактику, повторяющихся на твое усмотрение дней. Не жалко кое-что и пожертвовать для других, если жизнь одна. А если дни неповторимые и уникальны, как сетчатка глаза, становится как-то жалко разбазаривать это сокровище на посторонних. И муторно от понимания, что делать это просто жизненно необходимо, не для кого-то, а для самого себя, все больше и больше нелюбимого. А вы, кстати, знаете, что Полина умерла? Да, это так. Умерла на следующий же день после гибели ее отца, Богдана Вуйчика, без всякого сомнения хорошего и порядочного человека. Близкая подруга ее мамы, тетя Таня, нашла девочку утром мертвой в ее же собственной постели. На тумбочке рядом обнаружили новую, практически нетронутую коробку снотворного. Не хватало только двух таблеток. Даже стакана не было с водой, чтобы запить. Так проглотила. «Считаете, что самоубийство?» «Отнюдь. И даже не случайная передозировка». Лекарство, по сути, безопасно, и в крови нашли лишь остаточные компоненты транквилизаторов, и то в смехотворных пропорциях. Наверное, девчонка сильно переживала из-за смерти отца. Фатально. Вот сердце и не выдержало. И диагноз, кстати, острая сердечная недостаточность. Понятия не имею, что это значит, но понятно, что связано с эмоциональным фактором. Кто ей успел сообщить про отца? Да я и успел. В тот же день. Точнее, в тот же вечер, специально торопил Ирину, чтобы вписаться до двенадцати и успеть пообщаться с Полиной, пока не наступила полночь, чтобы ей было достаточно просто заснуть до двенадцати, а не целенаправленно накладывать на себя руки. Ах, как она была права! Как это, оказывается, больно для окружающих. Даже для таких посторонних людей, как я, и как наш шеф. Он, по-моему, вообще убивался больше всех хоть и виду не показывал. И стал после смерти Полины чуть-чуть другим, как я уже говорил. Во всяком случае, поиски детей Индиго прекращены окончательно и бесповоротно. И знаете, что наиболее поразительно? Мне тоже очень больно. Несмотря на то, что я знаю точно, девочка Полина жива. Ну, разумеется, жива, как и жив ее отец. Уж об этом-то я надеюсь, она позаботится. Да что там? Я уже об этом позаботился, подробно проинструктировав Полину, что ей нужно делать на следующий день, а чего не делать ни в коем случае. Как вы понимаете, на следующий день это относительно сугубо ее ощущений. Для нас, оставшихся здесь, этот день уже прошел. Бесславно, бессмысленно и кроваво. И боль от этого не становится слабее, хоть она и фантомная, по сути. Для меня, во всяком случае. А может быть, я просто скучаю по этой невыносимой девчонке? Шеф опять ни о чем меня не расспрашивал. О, пардон, имеется в виду, не спрашивал о том, что непосредственно касается Полины. А во всех остальных моих похождениях допрос был чуть ли не с пристрастием. Может быть, начальник и грустил, но менее зубастым он от этого не стал. Вывернул мою душеньку наизнанку, выпытал все, что я позволил ему выпытать, а вот про Полину — молчок. И ведь он знает, что я к ней ездил вечером, а утром ее не стало. Есть предмет для здорового любопытства? Есть. А он молчит. И ты знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал. Не надо. Точно не надо. Может быть, я уже созрел для откровенного разговора. Сам. Не знаю. Не уверен, надо ли мне это. В том, что пользы это не принесет окружающим, уверен. Лишние круги по воде. А проточная-то вода или стоячая от булыжника не зависит. Не сможет он развернуть реки вспять или превратить болото в Ниагару, как бы не тужился. Даже если булыжник и прилетел с другой планеты. Не имеет значения, если этот метеорит не астероид. Я так точно нет. По-любому не дотягиваю своими размерами и массой тела. Мелковат в плечах, как не крути телескопом. Вот и задумаешься лишний раз. Оно мне надо воду баламутить. Вообще, если подумать, детство – самое золотое время в жизни человека. А мне его подарили аж во второй раз. Так чего ж тебе, хороняка, еще надобно? Живи да радуйся. А приносишь кому-то пользу, так и в заголе чудово как говорят у нас на юге. Поменьше только жалей себя и не занимайся самолюбованием. Вредно это, да и нечестно. Твоя немыслимая фора перед остальными людьми вовсе и не твоя заслуга. Как не является заслугой мнимое превосходство мальчика-мажора, родившегося с золотой мобилой в зубах, перед пацанами из подворотни, которые эту мобилу, к слову, запросто могут и отжать между делом, доказывая тем самым мой постулат от тщетности пустой и незаслуженной гордыни. Но это особый разговор. Об этом как-нибудь в следующий раз. И подумаем, и поговорим, если будет на то желание у окружающих. Потому что много чего полезного приходит на ум, второй раз проплывая по стремительным потокам собственной судьбы. А что же будет в третий раз? Разожгла во мне любопытство бессмертная девочка Полина». Всклыхнуло и без того мятежную душу. Третий раз гульнуть по миру в коротких штанишках. И вновь рядом с тобой до да боли близкие и родные люди, Такие молодые и когда-то уже слегка забытые. И вокруг тебя щемящие сердца, Легко узнаваемые ландшафты, И воздух детства и солнце, И вечное море за полосой манящего прибоя. Третий не лишний. Я согласен на третий раз. И, возможно, где-то я это все когда-нибудь еще увижу. И не однажды. Конец книги. Текст читал Олег Воля.